Глава 38. Вивьен Вокер Мойс, Индиан Маунт, Миссисипи. Май, 2013. Я пила вторую чашку кофе, когда в кухню заглянул Томми. Увидев меня, он притворился, будто не ожидал застать меня здесь, и даже слегка приподнял брови, демонстрируя удивление. На столе передо мной лежали стопки старых газет, пара карандашей и раскрытый блокнот, страницы которого были исчерчены и исписаны моим мелким, неразборчивым почерком. Именно из-за почерка я в свое время получила не слишком высокие итоговые оценки по английскому языку и литературе. Все учителя дружно хвалили мое богатое воображение и творческие способности, помогавшие мне писать неплохие сочинения, но чистописание меня всегда подводило. «Пишешь, как курица лапой», Со вздохом говорили они, выводя в журнале «хорошо» и «удовлетворительно», а я только скрипела зубами от досады. «Какое они имеют право снижать мне оценки за почерк?» — думала я, если в школах уже много лет не преподают каллиграфию. Со слов Будси, я знала, что, когда она училась в начальной школе, у них были специальные тетрадки, в которых они тренировались в красивом письме. Даже моя мать еще застала эти уроки. И надо сказать, что почерк у обеих был не просто разборчивым, а по-настоящему красивым. И только мне не повезло. Привет, козявка! Что это ты вскочила ни свет ни заря? Я отставила кофе в сторону. Ты слышал поговорку «в семье не без урода». Так вот, ты и есть то самое. Одним словом, ошибка природы, поскольку в роду океров мужчины вообще рождались редко а если и рождались то никогда не появлялись на свет первыми томми смешно надул щеки зато ты у нас появилась на свет в точном соответствии с планом. я поспешила поднести карту кружку с кофе, поскольку томми только что отыграл очко, а признавать это мне не хотелось сварить тебе еще кофе спросил он снимая с плиты почти пустой кофейник свари Я посмотрела на часы. У меня есть еще почти три часа, прежде чем трип повезет на скло на рыбалку. Томми вытряхнул остатки кофейной гущи в ведро, сполоснул фильтр под краном и вновь наполнил кофемашину водой. «А что это на тебе надето?» Осведомился он, обернувшись через плечо. «Ты же вроде на рыбалку. Вот если бы ты собиралась пугать ворон на кукурузных полях, я бы понял. А так...» Только что Томми заработал еще одно очко. Проснувшись в половине шестого утра, я решила, что раз время у меня еще есть, я могла бы придумать что-нибудь позитивное. Словом, я отправилась на пробежку, которая, впрочем, довольно скоро превратилась в прогулку. Медленным шагом и с частыми остановками. Одеваясь для пробежки, я перерыла весь шкаф, где хранилась моя старая одежда, И в конце концов откопала свои старые кроссовки и футболку с блестками, в которой я когда-то руководила группой школьных болельщиц. Свои джинсовые шорты в стиле «Дейзи Дьюк» я надеть на улицу так и не решилась. Если бы меня кто-нибудь увидел, меня, пожалуй, можно было бы судить за публичное обнажение и оскорбление общественной нравственности. Пришлось довольствоваться парой старых тренировочных штанов которые я с помощью ножниц превратила в подобие длинных шортов. Потом передо мной встал вопрос, куда пойти. Сначала я собиралась отправиться на школьный стадион, где я бегала раньше, но мне не хотелось, чтобы меня увидели или того хуже узнали, поэтому после недолгих размышлений я двинулась к шоссе. Обочина там была в меру широкая, и я думала, что побегу по ней милю в одну сторону, а потом поверну обратно. Однако стоило мне появиться на шоссе, как возле меня стали одна за другой останавливаться машины, водители которых заботливо интересовались, не нужна ли мне помощь. Побежав таким образом с четверть мили, я решила этим и ограничиться, и, торопливо покинув обочину, двинулась домой через поля, жадно хватая ртом свежий утренний воздух и мечтая о горячем кофе. «Это спортивный костюм», — ответила я на вопрос брата. «Опуская подробности, скажу, что собиралась пробежаться, но не сложилось. Теперь я жду трипа, а чтобы не терять времени, просматриваю старые газеты». Взяв одну из газет в руки, я повернула ее так, чтобы Томми мог прочесть заголовок и рассмотреть фотографии. «Гляди-ка, что я нашла! Это свадьба нашей прабабки Аделаиды Ричмонд в 1924 году». Когда я перевернула страницу и увидела знакомое лицо, то невольно вздрогнула от удивления. На снимках Аделаида Вокер выглядела очень счастливой, да и муж смотрел на нее с такой любовью и нежностью, что мне оставалось только позавидовать своей прабабке. И все же, разглядывая эти старые фото, я не могла отделаться от мысли, что всего через три года Аделаида погибнет, а ее тело упокоится среди кипарисовых корней. Глядя на ее лицо на фотографии, я снова и снова спрашивала себя, «Кто убил тебя, Аделаида, и почему?» При этом я не могла бы объяснить, почему ответ на эти вопросы так важен для меня. В конце концов, убийство, если это было убийство, произошло очень давно, более 80 лет назад. Дело было даже не в том, что преступнику, скорее всего, удалось остаться безнаказанным. Отомстить этому человеку и придать его в руки правосудия я все равно не могла, если только он не прожил, как Матильда, сто с лишним лет. Куда больше меня волновала любовь Адалаиды к дочери. Любовь, символом которой стала для меня найденная среди костей половинка кольца. Мне казалось бесконечно несправедливым, что Будси так и не узнала об этой любви, что она так и умерла в уверенности, что мать намеренно бросила ее на фактически чужого человека. Теперь я должна была доказать, что Будси ошибалась, что, быть может, мы все ошибались. Наклонившись к столу, Томми внимательно разглядывал газетные снимки. — она очень похожа на тебя, — промолвил он наконец. — И на маму. Правда, наша прабабка будет покрасивее. Это хорошо видно даже на этих черно фото. «Неужто женщины в нашем роду вырождаются?» «Спасибо, Томи. Чертовски приятно иметь любящего брата!» Заметила я и, в свою очередь, склонившись к газетным листам, показала на женщину, стоявшую на снимке позади невесты. «Видишь эту молодую леди с букетом в руках? Судя по подписи, это некая мисс С. Б. Хитман. Почему-то эта фамилия кажется мне знакомой. А тебе?» Томми покачал головой. Потом внезапно нахмурился. «Постой, постой!» Кажется, в городском банке я видел меморальную доску, на которой упоминается эта фамилия. Имени я не помню, но уверен, что это мужчина. Кажется, он был первым президентом банка или кем-то вроде этого, вплоть до начала Великой депрессии. Вероятно, впоследствии он разорился, возможно, даже покончил с собой. В те времена это была довольно распространенная практика среди бизнесменов, которые в считанные часы теряли все свое состояние. Я была уверена, что фамилию Хитман я слышала вовсе не в связи с банком, но, как я ни напрягала память, на ум ничего не приходило. На всякий случай я допила оставшийся в чашке кофе в надежде, что кофеин подстегнет мои мыслительные способности, но всё впустую. «Ты опять в поля?» — спросила я. Туми не ответил. Поглядев на него, я увидела, что он, преувеличенно аккуратными движениями, насыпает молотый кофе в фильтр кофемашины. Откинувшись на спинку стула, я ухмыльнулась во весь рот. Вчера вечером Кэрри обмолвилась, что сегодня утром у Бо ответственная игра. «Это ведь ты тренировал его бейсбольную команду!» Томи тщательно установил на место фильтр и включил кнопку нагрева. «У них сейчас нет постоянного тренера». Вот я и провел с ними пару занятий, пояснил он, не глядя на меня. Парень, который тренировал команду раньше, получил более выгодное предложение в другом штате и уволился. Так-так. Я подсокала языком. Мне всегда доставляло удовольствие смотреть, как Томми смущается. Нет, я не сомневаюсь, что все так и было, только. Скажи, почему ты так покраснел? Или совесть нечиста? Томи покачал головой и отвернулся. Якобы для того, чтобы достать из буфета чистую чашку. «Кто бы говорил?» Буркнул он через плечо. «С тех пор, как ты вернулась, Трип Монгомери приезжает к нам чуть не каждый день. С чего бы это, а?» «Трип — коронер графства, а у нас на задворках было найдено мертвое тело. Он выполняет свой служебный долг только и всего». «Так-так...» Передразнивая меня, Томми тоже подцокал языком. А мне почему-то кажется, я знаю, чье тело интересует его на самом деле. Все эти девять лет он ждал твоего возвращения, и вот теперь на его улице праздник. Уж не хочешь ли ты сказать, что все эти девять лет Трип ни с кем не встречался? Ни с одной женщиной? Томми покачал головой. Нет, я бы не сказал, что он вел жизнь затворника. Кажется, еще в университете у него была девушка еще одна в медицинском колледже. Впрочем, и после того, как он вернулся, у него было одно-два увлечения, но ничего серьезного». Опершись локтями на полку буфета, Томми ждал, пока кофемашина закончит свою работу. «Я не говорил, что одно время я встречался с Клэр. Это было сразу после того, как она закончила ветеринарный колледж. Тогда она приехала на лето домой, ну и мы...» Правда, продолжалось это недолго. В конце концов, она вышла замуж за своего бывшего однокурсника и уехала с ним в Мичиган. «Ты серьезно, Томми? Ведь Клэр на 10 лет моложе тебя! В школе она была моей лучшей подругой!» «Ну и что?» Он пожал плечами. «Мне Клэр всегда нравилась, но как следует я разглядел ее, наверное, только после того, как она перестала быть лучшей подругой моей младшей сестренки. Клэр очень славная и умная, но вот странно». «Стоило нам только сойтись вместе, как мы тут же начали говорить о тебе». Кофемашина подмигнула желтым глазком и отключилась. Томми наполнил чашку и понес к столу. И я поспешно убрала газеты подальше. При мысли о том, что скажет миссис Шипли, если обнаружит на них хоть одну капельку кофе, меня бросила в дрожь. «А еще мы говорили о трипе. О его многочисленных девушках и о том, почему ни одна из них надолго не задерживалась. Добавил Томми, делая из своей чашки огромный глоток кофе. И как он только может его пить, это же практически кипяток. Машинально удивилась я. И знаешь, что мне сказала Клэр? Я уставилась на дно своей чашки, боясь встретиться с Томи взглядом. Наконец я подняла голову. Нет, не знаю. А что? Она сказала потому что ни одна из них не была похожа на тебя. Я покачала головой. Напрасно ты мне это сказал. Томи пожал плечами. Мне казалось, ты должна это услышать. Он хлопнул ладонями по столу и поднялся. Ладно, мне пора. С этими словами Томи шагнул к кофеварке, чтобы долить кофе в свою кружку. — Только, пожалуйста, не оставляй ее на столе в мастерской, — сказала я. У нас осталось не так много нормальной посуды. А у тебя в мастерской я видела как минимум пять полупустых кружек. Верни их, пожалуйста, на кухню. Или переходи на пластиковые стаканчики». В следующее мгновение Томми меня удивил. Шагнув ко мне, он наклонился и поцеловал меня в макушку. «Хорошо, что ты вернулась, Вив. Мне тебя не хватало. Я тоже скучала по тебе, Томми». Я подняла голову и взглянула на него. Глаза защипала от подступивших слез, но я не позволила им пролиться. Томми ласково взъерошил мне волосы, словно я снова стала восьмилетней и повернулся к выходу. — До вечера, козявка. Пока. Дверь за ним захлопнулась, но я еще долго слышала, как он смеется на ходу, шагая к мастерской. За следующие два часа я выпила еще три с половиной кружки кофе, и успела почитать от первой до последней страницы почти все газеты, которые мы скло принесли из архива. К сожалению, кроме репортажа о свадьбе Аделаиды и заметки о ее исчезновении, я не нашла ничего нового. Ничего такого, что помогло бы мне хотя бы предположить, почему она в конце концов оказалась похоронена в своем собственном дворе, и кто утопил ее машину в реке, стараясь представить дело так, будто моя прабабка стала всего лишь еще одной жертвой большого наводнения. Непрочитанными оставались всего три газеты, но когда я потянулась за одной из них, в кухню вошла растрепанная, зевающая во весь рот, Кло. Она еле переставляла ноги, а ее глаза были почти закрыты, словно она продолжала спать на ходу. Несмотря ни на что, она была одета для рыбалки, и мне стоило огромного труда скрыть улыбку. В универмаг мы съездить так и не успели, и мне пришлось перевернуть весь шкаф в поисках одежек, которые я носила, когда была в возрасте кло. Будси, пережившая депрессию, никогда ничего не выбрасывала. Она бережно хранила все, что имело хотя бы крошечный шанс пригодиться снова. И хотя когда-то подобная мелочность и скопидомство меня изрядно раздражали, сейчас я готова была кричать «Ура!» бабкиной бережливости. В самой глубине шкафа я отыскала несколько цельных купальников и три пары хлопчато-бумажных шортов с поясом на резинке. В жару я обычно так и ходила — в купальнике и шортах. И хотя Ботсе была, мягко говоря, не в восторге от моего стиля, Они стали моей повседневной летней одеждой. С размерами, к счастью, проблем не возникло. В 12 я была примерно такого же роста и сложения, что и Кло, поэтому, когда она примерила найденные мной наряды, я испытала неожиданно глубокое удовлетворение, наблюдая ее вытянувшуюся мордашку. Девочка и вправду была поражена, причем не столько тем, что моя одежда ей подошла, сколько тем, что когда-то она подходила мне. Для сегодняшней поездки клуб выбрала ярко-голубой купальник, который я надевала в седьмом классе, когда ходила на летние тренировки школьной секции по плаванию. В первый же день меня подняли насмех, потому что я была неповоротливой, толстой и едва умела держаться на воде. Я ненавидела холодную воду и злоязычных девчонок, но не пропускала ни одной тренировки мечтая, наконец, научиться хорошо плавать и показать им всем. Частенько я даже оставалась после тренировок и часами нарезала в бассейне круги, пока Будси терпеливо ждала меня на трибунах. К концу лета настал мой черед смеяться. Я стала выигрывать одни соревнования за другими, ну а в качестве бонуса похудела на 15 фунтов. Безымянный мелый пес вбежал в кухню следом за девочкой, Последней появилась Кэрол-Лин, одетая в расклешенные джинсы и одну из своих многочисленных блузок с орнаментом из лиловых анютиных глазок. Остановившись посреди кухни, она огляделась по сторонам с видом человека, который сошел посреди ночи на незнакомой станции и не знает, что ему делать дальше. Кло опустилась на стул, на котором только недавно сидел Томи, а пес улегся у ее ног. «Можно мне кофе?» — невнятно проговорила Кло. Невнятно, потому что она лежала щекой на сложенных перед собой руках. «Нет», — ответила я, — «от кофе ты будешь медленнее расти. Ты же не хочешь всю жизнь остаться коротышкой?» Я не знала, действительно ли это так, просто Бутси говорила мне эту фразу каждый раз, когда я просила кофе. И сейчас я повторила ее совершенно машинально. Поднявшись, я выдвинула из-под стола еще один стул. «Садись», — сказала я Кэроллин. «Будем завтракать». Кэроллин безропотно подчинилась, но, когда я положила перед ней на тарелку два банана, спросила. «Разве я голодна?» «Не знаю. Просто сейчас время для завтрака». Ответила я несколько раздраженно. «Я собираюсь приготовить себе икло, яичницу, и тосты. Ты будешь?» В ответ Каролин улыбнулась безмятежной, отсутствующей улыбкой, к которой я уже немного привыкла. «Понятно. Короче, я приготовлю и на твою долю, а там как хочешь», — сказала я. И, легонько похлопав мать по плечу, достала из холодильника упаковку яиц и хлеб для тостов. «Ну а как понравилось нашему гостю его новая собачья постель?» — спросила я. Кло быстро откусила кусок банана, чтобы ей не нужно было отвечать, и я, прищурившись, уперлась руками в бокам и пристально посмотрела на нее. В следующие секунды я настолько остро ощутила свое сходство с Бутси, которая, бывало, стояла у плиты в точно такой же позе, что поспешила опустить руки. «Я же тебе сказала, не пускай собаку в постель и не позволяй ей спать на диване. Она привыкнет, и ее потом не отучишь». Клоня я проглотила кусок банана, который был у нее во рту. «Но ты говорила, что он здесь, скорее всего, ненадолго. Вот я и подумала, что если он разок поспит со мной на кровати, то не успеет к этому привыкнуть. К тому же каждый раз, когда я укладывала его на собачий матрасик, который мы для него купили, он все равно перебирался ко мне». Я разбила на сковородку первое яйцо. «Надеюсь, он хотя бы спал у тебя в ногах». «Нельзя разрешать животным спать на подушке, на которую ты ложишься лицом. Это негигиенично!» Вместо ответа Кло откусила еще один кусок банана, и мне оставалось только закатить глаза, молчаливо взывая к небесам. В глубине души я, однако, чувствовала, что сейчас мне не нужно стремиться настоять на своем во что бы то ни стало. Уж пусть лучше этот наш спор останется незаконченным. Я как раз нарезала в яичницу сладкий перец. Я старалась впихнуть в клу как можно больше клетчатки и витаминов. но ну, так, чтобы она не заметила. Когда в дверь кухни, коротко постучав, вошел Трип. Увидев меня, он так и замер. Шикарный прикид, Вив. Я и не знал, что в нашем городском цирке сегодня проходит собеседование с претендентами на вакансию клоуна. Я смерила три по ледяным взглядам. Сам он был одет в шлепанце, Камуфлированные охотничьи брюки, обрезанные чуть ниже колен, и футболку с концерта Чарли Дэниелса, которая выгодно облегала его мускулистую грудь и загорелые руки. «Только что звонили из Утиной династии. Они сказали, что ты должен отрастить бороду, иначе они потребуют назад одежду, которую они выдали тебе для съемок». Хмыкнув, Трип шагнул вперед и, наклонившись, поцеловал Кэроллин в щеку, Потом приветствовал Кло и Пса. «Раньше это был купальник Вивьен!» Тотчас сообщила ему Кло, и Трип одобрительно кивнул. «Тот-то он мне кажется таким знакомым. Да-да, теперь я припоминаю. Много лет назад Вив выглядела в нем очень неплохо. Но тебе этот купальник идет больше. Да будет мне позволено сказать, этот цвет замечательно оттеняет синеву твоих глаз». Лицо Клу как-то странно задвигалось, словно она не могла решить, улыбнуться ей или оскалиться. В конце концов, девочка снова прибегла к испытанному средству. Запихнула в рот последний кусок банана, что избавило ее от необходимости сделать выбор. Я, однако, не собиралась облегчать ей жизнь. Должно быть, взгляд, который я метнула в ее сторону, был достаточно красноречив, поскольку Клосс полным ртом пробормотала. «Благодарю вас, сэр!» Я почувствовала желание снова закатить глаза и поспешила вернуться к сковородке, на которой уже подрумянивалась яичница с перцем и сыром. «Ты что-то рано...» — заметила я самым нейтральным тоном. «Я знаю», — Треб кивнул. «Но у меня вышел весь кофе, и я решил перехватить чашечку-другую у тебя». Я кивнула в направлении кофемашины. чувствую себя как дома!» Перехватив его вопросительный взгляд, я добавила. «Мне можешь не наливать, я выпила уже достаточно. Еще одна кружка, и у меня просто глаза на лоб полезут!» Я повернулась к матери. «А ты, Каролин, выпьешь чашечку кофе?» Она посмотрела на меня пустым взглядом. «Я люблю кофе?» «Должно быть...» В эти минуты мой собственный взгляд был ничуть не более осмысленным. «Не знаю», — честно ответила я после небольшой паузы. «Налью-ка я лучше вам обеим апельсинового сока». Садясь за стул, Трим довольно небрежно сдвинул газеты в сторону, чтобы было куда поставить кружку. «Эй, поосторожнее!» — предупредила я. Если с этими газетами что-нибудь случится, миссис Шипли придаст нас всех медленной и мучительной смерти. Они из библиотеки, так что сам понимаешь. Убери-ка их куда-нибудь от греха подальше. Сейчас. три отодвинул стул, но прежде чем он успел взять газеты со стола, Кэрол Лин увидела в одной из них студийную фотографию Аделаиды с дочерью. Какой очаровательный ребенок проговорила она, показывая на бутсе. Ей, очевидно, было невдомёк, что она видит перед собой свою собственную мать, и у меня болезненно сжалось сердце. Да, коротко подтвердила я и поскорее убрала сковородку с огня, пока яичница не подгорела. Куда ее поставить я сразу не сообразила, поэтому продолжала держать ее на весу, хотя нагревшаяся ручка начинала жечь мне пальцы. Линд, склонив голову на бок, продолжала разглядывать фото. Ее палец медленно полз по снимку снизу вверх, пока не остановился на половинке кольца, висевшей на цепочке на груди Аделаиды. «Какая красивая вещь!» — сообщила она. Я переложила сковородку в другую руку и принялась дуть на обожжённые пальцы. «Ты имеешь в виду кольцо?» — уточнила я. «Да, красивая. Ты не видела ее раньше?» Тук-тук. Мать постучала по газете кончиком пальца. «Я? Разумеется, видела». Мы с трипом переглянулись поверх ее головы. «Где я? Где ты его видела?» Палец Кэрол Лин замер в четверти дюйма от бумаги. Я не должна была его видеть, но... Я нашла кольцо в ее комнате. Но она узнала и сказала, что я должна его вернуть, потому что это секрет. «Кто сказал, что это секрет?» Спросила я как можно мягче. Кэрол Лин покачала головой. «Она... Она сказала, что хорошо умеет хранить секреты». Трип ласково коснулся ее руки. «Кто это она, мисс Кэрол Лин? Кто умеет хранить секреты?» Кэрол Лин откинулась назад. При виде ее лишенного выражения лица я невольно затаила дыхание. Казалось, мать изо всех сил пытается вспомнить. Прошла почти минута, потом Кэроллина уверенно улыбнулась. «Я, кажется, проголодалась. Когда мы будем завтракать?» На мгновение я закрыла глаза, чтобы справиться с острым разочарованием. Хотелось бы мне знать, какая часть образов, возникших в пораженном болезнью мозгу матери, «Была реально, а какая представляла собой лишь игру воображения?» «Еще минуточку терпения», — сказала я, — «сейчас все будет готово». И, отвернувшись, я стала резать яичницу на равные части. Когда мы снова забрались в трипов в солнце только-только начинало клониться к закату. На озере мы провели несколько часов, но большой охладитель в кузове пикапа, предназначенный для пойманной рыбы, так и остался пустым. Когда еще в усадьбе мы садились в машину, Клоне удивилась отсутствию удочек, спиннингов или сачков, поскольку в рыбалке она понимала еще меньше, чем я, в высшей математике. И уж, конечно, она не представляла себе, какое испытание для нее приготовлено, пока мы не приехали на место, и Трип не начал заходить в непрозрачную, бурую воду озера. Он даже не надел очков для подводного плавания и только велел Клоу внимательно за ним следить, чтобы впоследствии ей не нужно было десять раз объяснять, что и как делать. По-моему, Кло даже не заметила, как он нырнул, без всплеска уйдя в глубокую, темную воду. Что ее ждет, она поняла только когда минуту спустя Трип снова появился на поверхности, сжимая в руках пойманную рыбу. Издав пронзительный виск, Кло с такой скоростью выскочила из воды, куда успела зайти почти по колено, что я только поражалась. Еще никогда и не видела, чтобы девочка двигалась так быстро. Но это было еще не все. Когда Трип, пожав плечами, двинулся к грузовичку и открыл охладитель, чтобы бросить туда трепещущего Сомика, Кло едва не бросилась на него с кулаками. «Не смейте!» Пронзительно взвизгнула она. «Не смейте класть его на лед без воды! Он же умрет!» Трип, похоже, немного растерялся. Во всяком случае, выглядел он довольно нелепо, когда, продолжая держать рыбу за жабры, пытался убедить девочку в том, что никакого смертоубийства не происходит. «Но послушай», — проговорил он, — «ведь для этого мы сюда и приехали». «Мы же с самого начала собирались наловить рыбы, чтобы потом зажарить ее в...» Лицо Кло перекосилось от ужаса, и Три посекся. Я уже представляла, как Кло с криком «Живозер! Рыбоубийца!» стремительно несется по берегу, распугивая окуней и лещей, которых пытались выловить на свои снасти другие рыбаки а мы мчимся за ней, причем Трип в растерянности продолжает сжимать в руках уже задохнувшегося на воздухе Сомика. К счастью, Трип довольно быстро пришел в себя, и цирковое представление не состоялось. Сомик, живой и здоровый, был возвращен в родную стихию, после чего вместо рыбалки мы устроили замечательный пикник на свежем воздухе. Сначала мы как следует подкрепились разными вкусными вещами, которые собрала нам с собой кора, а потом двинулись на прогулку вдоль озера. Несколько раз мы выходили на длинные дощатые причалы, вдававшиеся далеко в озеро. Там вода была несколько чище, чем у берегов, поэтому в глубине были хорошо видны стаи самых разных рыб – серебристых, зелеными или полосатыми спинками и красными плавниками. Я, разумеется, не забыла захватить с собой крем от загара. Однако, несмотря на то, что все мы обмазались им с головы до ног, щеки и носы у нас довольно быстро обгорели, и я не сомневалась, что вечером найду у себя на лице и на руках с десяток лишних веснушек. Все это, однако, было сущей ерундой по сравнению с глубоким спокойствием и умиротворением, которые я испытывала. Откровенно говоря, я уже не помнила, когда в последний раз отдыхала не только телом, но и душой, получая огромное удовольствие от того, что мне не нужно ничего делать. Да и Клоя я давно не видела в таком замечательном настроении. Одно это стоило нескольких веснушек, так что я ни о чем не жалела. Разве только о том, что чудесный день пролетел так быстро. Три постановил форт на подъездной аллее, В тени раскидистого вергинского дуба. Как только он заглушил двигатель, мы оба, не сговариваясь, обернулись на заднее сиденье, где, свернувшись калачиком, сладко спала кло, положив голову на мохнатый бок белого пса. Почувствовав, что на него смотрят, пес приподнял голову, потом снова уронил ее на сиденье. Судя по всему, он готов был служить кло подушкой до тех пор, пока она в ней нуждалась. «Она похожа на ангела», — прошептал Трип. «Ты прав, хотя мне и трудно в это поверить», — согласилась я. «Даже не хочется ее будить». «Я никуда не спешу», — сказал он. «Дома меня никто не ждет, так что, если ты не против, я могу задержаться еще немного». «Конечно, не против», — кивнула я. «Кстати, можешь остаться на ужин. Подожди меня на веранде». Я только схожу, захвачу из холодильника по бутылке пива и предупрежу кору. И потихоньку выбравшись из грузовичка, я двинулась к дому, стараясь, чтобы гравий не слишком громко хрустел под моими ногами. Трип тем временем опустил в машине все стекла, чтобы прохладный ветерок, тянувший с запада, мог свободно проникать в кабину. Когда я вернулась с пивом, Трип уже сидел на веранде, Следя за большой стаей птиц, которые перелетали с дерева на дерево, а затем взмыли вверх и скрылись за коньком крыши. Увидев меня, он поднялся. «Идем», — сказал Трип и повел меня вокруг дома к заднему крыльцу, где лежал поваленный кипарис. Птицы, теперь я видела, что это были вороны, расселись на оголившихся ветвях упавшего дерева и негромко вскаркивали, словно смеясь над нами или, может быть, имитируя человеческую речь. «Никогда не видел, чтобы вороны вели себя подобным образом», — сказал Трип. «Ласточки, да, но не вороны». Он сделал большой глоток из своей бутылки и повернулся ко мне. «Ты ведь знаешь старую колыбельную? Видеть ворону, радости быть, двух увидать и от печали испить». «Конечно знаю. Мательда пела мне ее, когда я была совсем маленькой». Только здесь слишком много ворон, чтобы их можно было засчитать. И я... я этому рада. Не хочу, чтобы они лишний раз напоминали мне, насколько плохи мои дела. «А они плохи?» — осторожно спросил Трип. И я отпила глоток пива и задумалась. Сейчас, конечно, получше, чем когда я только что приехала, но, откровенно говоря, я отнюдь не чувствую себя как человек, который выиграл миллион в лотерею. «Зато ты перестала принимать эти свои таблетки», — сказал он, глядя на то, как вороны то расправляют, то снова складывают блестящие черные крылья. «Пока перестала», — подумала я. «А дальше?» «Да, перестала», — сказала я вслух. «Кроме того, клоп проводит со мной на две недели дольше, и это тоже очень хорошо. Но...» «Моя мать, как ты сам видишь, ни черта не помнит». И теперь я никогда не узнаю, почему она постоянно от меня, от нас уезжала. Но ведь она вернулась и вернулась навсегда. Разве это не считается?» Я отрицательно покачала головой. Она вернулась слишком поздно. Трип ничего не сказал, и я вздохнула. «Слишком поздно», — повторила я с нажимом. «Я же не спорю», — отозвался он. Я снова глотнула пиво, которое неожиданно показалось мне очень горьким. а тебе и не надо спорить. Я поняла, что ты со мной не согласен, потому как ты молчишь». Трип негромко рассмеялся. «У меня довольно специфическая работа», — сказал он. «Но она мне кое-что дала. Теперь я знаю точно. Слишком поздно может быть только в одном случае, когда человек лежит в могиле». Я нахмурилась, подумав об Аделаиде, которая много лет пролежала в могиле среди корней Париса. Жаль, что Бутти не знала, что случилось с ее матерью. Тогда бы она не думала, что Аделаида бросила ее просто потому, что ей так захотелось. «Ты думаешь, это что-то изменило бы?» Я глубоко задумалась. Мне казалось, что ответ должен быть... И что он должен быть очень простым и понятным. Тогда, «Почему я никак не могу его найти?» «Разумеется», — сказала я наконец. «Например, если бы я знала, почему мать фактически бросила меня сразу после рождения, сейчас я была бы совершенно другим человеком». Трип смотрел на меня так долго и внимательно, что я уже решила, это одна из его знаменитых пауз, призванная спровоцировать меня на какие-то поспешные, необдуманные слова. Но ошиблась. «Конечно, ты была бы другой», — сказал он. «Но я не уверен, что ты была бы лучше. Беззаботная жизнь — удел скучных людей». Вороны на ветвях изредка разевали клювы, но карканья не было слышно. Все заглушал слитный шорох множества крыл. Я одним глотком допила пиво и уставилась на яму в земле. «Иногда наши предки оказываются гораздо ближе, чем кажется», — пришла в голову дурацкая мысль. «Знаешь, она мне часто снится, Аделаида, почти каждую ночь. Как будто она хочет мне что-то сказать. А иногда мне снится, будто это я лежу в могиле, и кто-то забрасывает меня холодной землей. Но как если бы кто-то решил похоронить меня заживо?» Трип тоже топил свою бутылку и аккуратно поставил на пол рядом с качалкой. «Ты хочешь, чтобы я истолковал для тебя этот сон? Или сама догадаешься?» И он усмехнулся. Прежде чем я успела ответить, что он ничего обо мне не знает, Трип подался вперед и поцеловал меня. У его губ был привкус холодного пива и теплого солнца. Да и поцелуй наш вышел естественным, словно мы были созданы по одному плану, по одному чертежу. Нам достаточно было только слегка наклонить головы, и наши губы соединились. Странно подумалось мне. Раньше я как-то не замечала, насколько удобно с ним целоваться. Или раньше я просто не обращала внимания на такие мелочи. Сейчас мне все нравилось. Мне было приятно, и я придвинулась ближе, прижалась к нему, провела руками по его густым волосам. Покатилась по доскам пустая бутылка, которую Трип задел ногой, и в следующее мгновение его руки обхватили меня за талию и заскользили по спине вверх. Вот он заключил мое лицо в ладони, словно величайшее сокровище. И я почувствовала, как у меня перехватило дыхание, а сердце забилось часто-часто. Это же Трип, всего-навсего Трип! Прозвучал у меня в голове чей-то голос, но даже если это и был голос рассудка или здравого смысла, я не обратила на него внимания. Мое тело и моя истрадавшаяся душа наслаждались его поцелуями и не желали ничего слушать. «Это трип!» На сей раз голос прозвучал громче, настойчивее, и я открыла глаза, словно желая удостовериться в том, что я не ослышалась. В следующее мгновение я отпрянула, успев заметить только зеленые крапинки в его карих глазах. И ведь я давно знала, что они там есть, но как-то не придавала этому значения. А теперь... «Что... что это мы делаем?» — проговорила я, пытаясь отдышаться. Уголок его губ слегка приподнялся. «Целуемся, что же еще? Или в Калифорнии это называется как-нибудь иначе?» «Ты прекрасно понимаешь, что я хотела сказать!» Отрезала я, разрываясь между желанием вытереть губы рукавом и... И больше никогда не мыть лицо. «Ты и я... мы... мы же просто...» «Что мы просто?» Осведомился Трип самым невинным видом. Можно было подумать, он и в самом деле не понимает, и я пыталась припомнить причины и отговорки, которые я приводила ему много лет назад. Но, похоже, ни одна из них больше не годилась. Просто я уже не та девчонка, какой была когда-то. Выпалила я, наконец, и уже давно я стала другой. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Вокруг сгустели светлые весенние сумерки, но мы ничего не замечали, — наконец он сказал. — Я это знаю, Вив. — Ты совсем не похожа на Вивьен вокер которую я когда-то знал. На ту Вивьен, на которой я захотел жениться, как только увидел, которая рассказывала передо мной в бикине, потому что не придавала этому значения, и которая ездила со мной на все танцульки, чтобы без опаски флиртовать с другими мальчишками. И ты не похожа даже на ту Вивьен, которой так хотелось отсюда уехать, что она даже не попрощалась с теми, кто любил ее больше всего на свете. Ты права, Вив, той девчонки больше нет». Я молчала. Мне хотелось заплакать по той Вивьен Вокер, которую мы оба когда-то знали, еще раз попрощаться с той, которая ушла навсегда. Но в глубине души я была рада, что ее больше нет. «Отлично!» — выдавила я наконец. «Я рада, что мы оба думаем одинаково!» Оттолкнувшись от ограждения крыльца, я повернулась, чтобы идти в дом. Громкий шум, похожий на трескучие аплодисменты, заставил меня обернуться. Над мертвым деревом поднялась черная туча. Огромная стая ворон разом снялись с места и, поднявшись в темнеющее небо, отдельными черными ручейками потянулись в поля. Ты не дала мне закончить, Вив, сказал Трип, и я качнулась вперед, спеша поскорее укрыться за кухонной дверью. Я хотел сказать только одно: Я рад, что той Вивен Вокер больше нет потому что новая Вивье нравится мне гораздо больше. Кухонная дверь внезапно оказалась в тысячи миль от меня. Но я все же добралась до нее и торопливо захлопнула за собой.